Понятие прогресса служит нам защитным механизмом, укрывающим нас от ужасов грядущего. Принцесса Ирулан. Избранные речения Муатдиба, В свой 17-й день рождения Фейдраута Харконен убил на семейных играх своего сотого гладиатора. По случаю праздника на родовую планету дома Харконен Джеди Прим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 Прекрасную фигуру обливало серо-бежевое платье, без украшений, но превосходно сшитое. Затем Фейдраута встретил взгляд ее зеленовато-серых глаз. Она просто лучилась тем типичным Беногиссерийским безмятежным спокойствием, которое всегда несколько раздражало молодого наследника дома Харконен. Ум. протянул граф, изучающе разглядывая Фейдрауту.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 «Значит, вы обнаружили какую-то ошибку!» «Если речь идет об ошибках, то для самооправдания места уже не остается», — изрек граф. «Нарочно ведь пытается меня разозлить», — подумал барон. Чтобы успокоиться, ему пришлось сделать два глубоких вдоха. Он чуял запах собственного пота. Кожа под сбруей силовой подвески вдруг зачесалась. — Не может быть, чтобы император выражал недовольство по поводу гибели наложницы, герцога и мальчишки, — пробормотал барон. — Они бежали в пустыню. Была буря. — О да, удивительно много произошло несчастных случаев в последнее время, — согласился граф. — И таких удобных для вас. — Мне не нравится ваш тон, граф, — свел брови барон. — Одно дело гнев, совсем иное насилие, — сказал граф. Кстати, хотелось бы вас предупредить. Если несчастный случай произойдет со мной, то все великие дома немедленно узнают обо всем, что вы натворили на Аракисе. Они давненько косо на вас посматривают, подозревают, что вы нечисто играете. Ваши дела. А какие, собственно, дела? Пожал плечами барон. Все, что я могу припомнить за последнее время, это доставка на Аракис нескольких легионов сардоукаров. «И вы полагаете, что могли бы шантажировать этим императора?» «Ну что вы! И подумать не посмел бы!» Граф улыбнулся. «В любом случае найдутся командиры сардуукаров, которые признаются, что действовали без всяких приказов. Так захотелось подраться с этой вашей фриманской сволочью». «У многих подобное признание вызвало бы кое-какие сомнения», возразил барон. Но угроза была не шуточной. Неужели сордоукары действительно настолько вымуштрованы? И еще. Император желает произвести ревизию ваших счетов? Сказал граф. Когда угодно. Вы... э-э-э, Не возражаете? Отнюдь. Я готов на любую самую тщательную проверку моей деятельности как члена совета директоров КОАМ. — Пусть облыжно обвинит меня, — думал барон. — Обвинение не подтвердится, я предстану перед ними наподобие Прометея и объявлю во всеуслышание, внемлите, дескать, вот я оклеветан. Засим пусть его обвиняет меня в чем хочет, даже и по делу. Великие дома не поверят обвинителю, единожды солгавшему. — Да, не сомневаюсь, что все ваши отчетности выдержат любую проверку, — пробормотал граф. — Позвольте спросить, а почему это император так заинтересован в уничтожении фрименов? — Желаете сменить тему? — граф пожал плечами. — Истребить фрименов хотят сардуукары, а не император. Скажем так, им нужна практика в искусстве убивать, и они терпеть не могут оставлять дело не сделанным. Он что, хочет запугать меня? Напомнить, что опирается на этих кровожадных убийц? — подумал барон и ответил. — Некоторое количество убийств всегда идет на пользу делу. Но надо же было когда-то и остановиться. Кто-то же должен добывать пряность. Граф издал короткий лающий смешок. — Вы что, всерьез верите, будто сумеете взнуждать Фрименов? — Для использования их слишком много, — пожал плечами барон. Главное же в том, что ваша резня взволновала остальное население Аракиса, но тут мы подходим к следующему пункту. Я обдумываю другой вариант решения аракийской проблемы, дорогой Фенринг. Не могу не отметить, что наш император достоин благодарности, ведь это его идеи вдохновили меня. э, -э, -э... «Видите ли, граф, я действительно вдохновлялся примером императорской каторжной планеты Салуса Секундус!» Глаза графа сверкнули, он вперился в барона. «И какая же может быть связь между Аракисом и Салусой Секундус?» Барон отметил настороженное внимание в глазах графа и ответил «Пока никакой». «Пока?» «Согласитесь, что в самом деле есть возможность обеспечить Араки с адекватным количеством рабочих рук, а именно путем превращения его в каторжную планету». «А вы ожидаете увеличения числа заключенных?» «Да, была тут некоторая заварушка», — признался барон. «Мне пришлось довольно круто обойтись с подданными Фенринг». В конце концов, вам прекрасно известно, чего стоила мне перевозка наших соединенных войск на Аракис с кораблями проклятой гильдии. Вы же понимаете, что эти деньги должны были откуда-то взяться. Я бы не советовал вам использовать Аракис как каторжную планету без дозволения императора, барон. Само собой, разумеется, ответил барон, удивляясь, с чего бы вдруг в голосе Фенринга появился такой неприятный ледок. И вот еще что, сказал граф, нам стало известно, что ментат герцога лето суфир ховат, жив и находится у вас на службе. Не мог же я позволить себе выбросить на ветер такого ценного человека! Итак, вы солгали командующему экспедиционным корпусом сардуукаров, когда сообщили о смерти Хавата. Это невинная ложь, любезный граф. Просто не хотелось препирательств с этим служакой. А Хават в самом деле был предателем? Бог мой, нет, разумеется. Это все фальшивый доктор. Барон вдруг почувствовал, что у него взмокла шея. — Поймите, Фенринг, я остался без ментата, как вам известно, а я никогда не оставался без ментата. Это в высшей степени неудобно. — И как же вы сумели склонить Хавата к сотрудничеству? — Его герцог погиб, — барон выдавил улыбку. А опасаться Хавата нечего Ему уведен латентный яд С пищей он регулярно получает противоядие Без противоядия яд подействует И через несколько дней Хават умрет Отмените противоядие Спокойно распорядился граф Но Хават полезен И знает слишком много такого Чего не должна знать ни одна живая душа «Не вы ли говорили, что император не боится разоблачений? Не советую шутить со мной, барон!» «Когда я увижу такой приказ, скрепленный императорской печатью, я выполню его», — отрезал барон. «Приказ, но никак не вашу прихоть». «По-вашему, это прихоть?» «А что же еще?» «Император, между прочим, тоже кое-чем мне обязан, Фенринг. Я избавил его от беспокойного герцога. Не без помощи некоторого количества сардуукаров. А где бы еще нашел император такой великий дом, который одел бы этих сардуукаров в свою форму, чтобы скрыть роль его величества в этом деле?» Он и сам задавался этим вопросом, дорогой барон, правда, несколько иначе расставляя акценты. Барон внимательно посмотрел в лицо Фенрингу, обратил внимание на закаменевшие мышцы на скулах. Граф явно с трудом сдерживал себя. «Ну-ну, право», — проговорил барон. «Надеюсь, император не думает, что сможет действовать и против меня в полной секретности». «Во всяком случае, он надеется, что в этом не возникнет необходимости». «Неужели император мог подумать, что я ему угрожаю?» Барон добавил в голос подобающую меру гнева и горечи. «Ну-ка, пусть попробует обвинить меня в этом. Да я тогда сам сяду на трон, все еще бия себя в груди, выпия о том, как меня очернили и оклеветали». Очень сухо и отчужденно граф произнес. Император верит тому, что видит. И император посмеет обвинить меня в измене перед всем советом Ланцрада? спросил барон, затаив дыхание. Он с надеждой ждал ответа «да». Слово «посмеет» к императору неприменимо. Барон резко повернулся в своей силовой подвеске, чтобы скрыть охватившие его чувства. «Это может случиться еще при моей жизни» ну император допустим да он только выдвинет такое обвинение потом где надо подмазать, где надо надавить, потом великие дома объединятся под моим знаменем как крестьяне, что в поисках защиты сбегаются к сеньору ведь больше всего на свете великие дома боятся именно того что император начнет натравливать на них своих сарду укаров, уничтожая один дом за другим поодиночке. Император искренне надеется, что вы не дадите ему повод обвинить вас в измене, сказал граф. Очень трудно было не дать иронии прозвучать в ответе, оставив лишь обиду, но барону это удалось. Я всегда был абсолютно лояльным подданным, и ваши слова ранят меня сильнее, чем я мог бы выразить. Ух, протянул граф Барон кивнул, не оборачиваясь. Чуть погодя, он сказал, «Пора на арену». «Действительно», — согласился граф. Выйдя из-под шатра тишины, они бок о бок пошли к представителям младших домов, по-прежнему толпившимся у дверей. Где-то медленно раскатился удар колокола, двадцать минут до начала. «Младшие дома ждут, что вы поведете их», кивнул граф на толпу. «Двусмысленности, двусмысленности», — подумал барон. Он поднял голову в очередной раз, любуясь новыми талисманами, повешенными по сторонам входа в зал, бычьей головой и писанным маслом портретом старого герцога от Рейдиса, отца покойного лета. Непонятно, почему эти трофеи наполняли его какими-то недобрыми предчувствиями. «Интересно, какие мысли будили эти талисманы в герцоге лето, когда висели в его замке сперва на колодане, а потом на ракесе, портрет забияки отца и голова убившего его быка?» «Человечество знает одну только науку», — проговорил граф, когда они с бароном возглавили шествие и вышли из зала в приемную. «Узкую комнату с высокими окнами и узорным полом», Выложенным белой и пурпурной плиткой «И что же это за наука?» Спросил барон «Это наука недовольства», Объяснил граф Представители младших домов позади С бараньим выражением на лицах Прислушивавшиеся к беседе Принципиала с сановником Подобострастно засмеялись Впрочем, их смех тут же был заглушен гулом моторов Пажи распахнули двери на улицу. Там выстроились в ряд наземные машины, над которыми трепетали на ветру флажки. Барон возвысил голос, перекрывая возникший шум. «Надеюсь, мой племянник не разочарует вас сегодня, граф Фенринг». «Я с нетерпением предвкушаю это зрелище», — ответил граф. Ведь э, в процесс вербаль всегда необходимо э, принимать во внимание вопросы э, э, родства. Барон от неожиданности застыл, и ему пришлось скрыть это якобы оступившись на первой ступеньке лестницы. Процесс вербаль — донесение о преступлении против империи. Но граф хохотнул, превращая скрытую угрозу в шутку, и похлопал барона по руке. Всю дорогу до арены барон, откинувшись на подушки своей машины — подушки были тоже пули непробиваемыми — искоса рассматривал графа, сидевшего рядом с ним, и размышлял, почему императорский мальчик на посылках счел необходимым отпустить такую именно шутку присутствии представителей младших домов. Ясно было, что Фенринг редко позволяет себе делать то, что не считает необходимым, или произносит два слова там, где можно обойтись одним, или бросается фразами, лишенными скрытого смысла. Он получил ответ на свой вопрос, когда они уже расселись в золотой ложе над треугольником арены, трубили трубы Велись выимпелы, зрительские ряды были забиты до отказа. Дорогой барон, прошептал граф, склоняясь к самому уху бароны, вы ведь знаете, что Его Величество не дал пока официального одобрения вашему выбору наследника, не правда ли? Потрясенному барону показалось, будто он опять очутился в шатре тишины. Он уставился на Фенринга и как будто даже не видел леди Фенринг, которая прошла сквозь ряды стражи, в их ложу. «Именно поэтому я и здесь», — тихо продолжал граф. «Император велел мне выяснить, насколько достойного преемника вы себе выбрали, а вряд ли найдется место лучше, чем арена, выявляющая истинное лицо человека, обычно скрываемое под маской, а?» — Император обещал, что я смогу свободно выбрать себе наследника, — проскрежетал барон. — Посмотрим, — ответил Фенринг, поворачиваясь, чтобы приветствовать леди Фенринг. Та опустилась в кресло, улыбаясь барону, затем она перевела взгляд на посыпанную песком арену, куда как раз вышел затянутый в трико и жилет Фейдраута. Правая рука в черной перчатке сжимала длинный кинжал. В левой юноше держал короткий нож. Левая перчатка была белой. «Белый цвет означает яд, черный — чистоту», — пояснила леди Фенринг графу. Любопытное обычай, дорогой, не правда ли?» «Умм...» — согласился граф. С семейных галерей послышались восторженные выкрики и Фейдраута остановился, приветствуя зрителей и оглядывая их ряды. Кузены, кузины, полубратья, наложницы и несвои. Орущие розовые рты, яркое колыхание одежды и знамен. Фейдраута подумал вдруг, что все эти лица одинаково оживятся при виде крови раба-гладиатора, при виде его собственной крови. Впрочем, он, разумеется, нисколько не сомневался в исходе сегодняшнего боя. Тут... «Была одна только видимость опасности, и все-таки...» Фейдраута поднял клинки, подставив их солнечным лучам, салютовал на три стороны арены, на старинный манер. Короткий нож, который сжимала обтянутая белой перчаткой рука, белый цвет яда, первым скользнул в ножны. За ним последовал большой кинжал из черной руки. Только сегодня чистый клинок. Чистым небу, Его секретное оружие, которое должно было принести сегодня полную и абсолютную победу, — яд на черном клинке. Он включил щит, а потом замер на несколько мгновений, прислушиваясь к знакомому ощущению, кожа на лбу будто стянулась, подтверждая, что защита задействована. Это был по-своему волнующий момент — И Фейдраута тянул его, как старый актер, кивая своим бандерельером и в последний раз опытным взглядом проверяя их снаряжение, шипастые сверкающие браслеты, крюки и дротики с развивающимися голубыми лентами. Затем он дал знак музыкантам. Грянул медленный, гремящий древней пышностью марш, и Фейдраута повел подручных на комплимент к баронской ложе. На лету поймал брошенный ему церемониальный ключ. Музыка смолкла. В резко упавшей тишине он отступил на два шага, высоко поднял ключ и объявил. «Я посвящаю этот бой!» И он нарочно помедлил с удовольствием, представляя себе, что думает в этот миг барон. «Юный болван хочет все-таки, несмотря ни на что, посвятить бой леди Фенринг и вызвать скандал!» «Своему дяде и патрону, барону Владимиру Харконену!» Закончил Фейдраута И с наслаждением увидел, как вздохнул облегченно любимый дядюшка Снова зазвучала музыка Теперь это был быстрый марш Фейдраута с командой подручных трусцой побежали к преддвери, Сквозь которую мог пройти только тот, у кого был идентификатор Фейдраута гордился тем, что он никогда еще не пользовался выходом предусмотрительности и почти никогда не прибегал к помощи подручных, отвлекающих гладиатора. Тем не менее, было неплохо знать, что и запасной выход, и подручные – наготове на случай непредвиденной ситуации. Особые планы порой бывали связаны с особыми опасностями. И снова на арену опустилась тишина. Фейдраута повернулся к красной двери – из которой должен был появиться гладиатор. И непростой гладиатор. Изобретенный Суфиром Хаватом план был восхитительно прост и едва ли не бесхитростен, как думал Фейдраута. Раб не будет одурманен, и в этом и есть опасность. Но вместо наркотика в подсознание гладиатора было введено кодовое слово, которое в нужный момент иммобилизует его мышцы. Фейдраута мысленно повторил это слово, произнеся его без звука одними губами. «Подонок!» «Зрители-то подумают, что кто-то провел на арену неодурманенного раба, чтобы тот убил на барона. Причем все тщательно сфабрикованные улики укажут на главного надсмотрщика. Загудели сервомоторы, поднимающие красную дверь. Фейдраута сконцентрировал все свое внимание на двери». Первый момент был во многом решающим. То, как гладиатор выходил на арену, о многом говорило опытному глазу. Все гладиаторы перед выходом должны были получать элакку, появляться на арене, подготовленными для убийства. Но все равно приходилось следить, как гладиатор держит нож, как готовится к защите, обращает ли внимание на зрителей. Скажем, посадка головы могла дать намек и на его манеру защиты и нападения. Красная дверь резко распахнулась. Из нее выбежал высокий мускулистый человек с гладко выбритой головой и темными глубоко запавшими глазами. Морковный цвет кожи говорил, казалось бы, о том, что раб получил наркотик. Но Фейдраута знал, что это краска. На рабе были зеленые шорты трико и красный пояс полущита. Стрелка на нем указывала влево, показывая, что с этой стороны гладиатор укрыт силовым полем. Кинжал он держал как меч, острием от себя. Было видно, что это опытный боец. Теперь он медленно шел к центру арены, держась к Федраути его помощникам, стоящему пред двери, защищенным левым боком. — Что-то не нравится мне вид этого парня, — заметил один из бандерильеров. — Вы уверены, что он получил наркотик, милорд? — Ты же видишь цвет, — коротко ответил Фейдраута. — Да, но держится он как боец, — возразил другой ассистент. Фейдраута сделал два шага вперед, рассматривая раба. — Что у него с рукой? — спросил кто-то. Фейдраута посмотрел на кровавую царапину на левом предплечье раба, потом на его руку. Раб указывал ею на рисунок, который он сделал кровью на левом бедре своего зеленого трико. Еще влажный рисунок изображал стилизованный силуэт ястреба. Ястреба! Фейдраута поднял взгляд и встретил запавшие, обведенные темными кругами глаза, горящие ненавистью. «Это же один из бойцов герцога Лета, захваченных нами на Аракисе, мелькнуло в голове Фейдрауты. «Вовсе непростой гладиатор». По спине на оборона пробежал неприятный холодок. «А что, если у Хавата свои виды на сегодняшний бой? Хитрость внутри хитрости, а в ней еще хитрость и еще, а вина падет только на главного надсмотрщика». Старший бандерильер сказал ему на ухо «Милорд, он мне решительно не нравится. Может, воткнуть ему в правую руку бандерилью другую?» «Я сам». Фейдраута взял у помощника два длинных тонких дротика с заершенными наконечниками, взвесил их в руке, проверяя балансировку. Обычно бандерили тоже смазывали лакой, но сегодня наркотика на них не было. Скорее всего, старший бандерельер Поплатится за это жизнью Впрочем, все это входило в план Вы выйдете из этого испытания героем Убеждал его Хават Вы убьете своего гладиатора В честном поединке и несмотря на измену Главного надсмотрщика казнята его место займет ваш человек Фейдраута сделал еще пять шагов К центру арены Театрально растягивая сцену И одновременно пристально изучая противника К этому времени, по его расчетам, знатоки на трибунах должны были уже сообразить, что что-то не так. Свет кожи гладиатора был таким, каким ему и следовало быть и лакка человека, но стоял он твердо и не дрожал. Наверняка зрители уже перешептываются. «Смотрите, как он стоит! Он должен быть возбужден, должен нападать или отступать, а он ждет и бережет силы, а он ведь не должен ждать!» Фейдраута чувствовал, как растет его собственное волнение. Пусть даже Хават замыслил измену. С этим рабом я справлюсь. К тому же в этот раз отравлен длинный клинок, а не короткий. Об этом не знает даже Хават. «Эй, Харконен!» — крикнул раб. «Ты приготовился к смерти!» Мертвая тишина упала на арену. Рабы никогда не бросали вызов. Теперь Фейдраута хорошо видел глаза гладиатора, сверкающие холодной яростью отчаяния. Он видел и то, как тот стоял свободно, но наготове. И мышцы наготове для победы. Рабский телеграф донес до гладиатора послание Хавата. У тебя будет реальный шанс убить наборона. Тут тоже все было по плану. Узкая улыбка раздвинула губы Фейдрауты. Он поднял бандерильи. То, как держался гладиатор, обещало успех их плану. «Хей, хей!» — снова выкликнул раб, подступая еще на два шага. «Теперь-то уж никто на трибунах не заблуждается на его счет», — мелькнула в голове Фейдрауты. «Ведь к этому времени вызванный наркотиком страх должен был уже почти сковать гладиатора». Каждое движение должно было говорить одно. Раб знает, что надежды для него нет, победить он не может. Он должен быть напуган рассказами о ядах, которые молодой набарон выбирал для клинка в белой руке. Наборон никогда не убивал быстро. Он любил демонстрировать редкостные яды. И мог, например, стоя над корчащейся жертвой, показывать зрителям любопытные побочные эффекты. А в этом рабе страх был, да, но не ужас. Фейдраута высоко поднял бандерильи и кивнул, почти приветствуя противника. «Гладиатор атаковал». Его выпад и защита были безукоризнены, едва ли не лучше всего, с чем приходилось сталкиваться в Фейдрауте. Удар был точно рассчитан, еще на волос в сторону, и клинок рассек бы сухожилия на ноген на оборону. Фейдраута танцующим движением отскочил в сторону, а в предплечье раба осталось торчать бандерилья. Крючковатые зубья наконечника глубоко засели в теле. Теперь гладиатор мог бы выдернуть бандерилью только вместе с сухожилиями. По галереям прокатилась дружная «Ах!». Этот звук воодушевил Фейдрауту. Он прекрасно представлял себе, что испытывает сейчас дядюшка, восседающий в ложе с фенрингами. Вмешаться в поединок он не мог, при свидетелях приходилось считаться с приличиями. События же на арене барон мог истолковать только совершенно однозначно, как угрозу себе. Раб отступил назад, зажал нож в зубах и примотал бандерилью к руке ее же лентой. «Я и не чувствую этой иголки!» — крикнул он и снова пошел левым боком вперед, подняв кинжал. Он изогнул тело назад, чтобы максимально прикрыться щитом. Это тоже не ускользнуло от внимания зрителей. Из семейных лож послышались восклицания. Ассистенты Фейдрауты тоже кричали, спрашивали, не нужна ли их помощь. Но Фейдраута жестом велел им оставаться у преддвери. «Я им устрою такое представление, какого они еще не видели», — думал Фейдраута. «Не просто убийство практически беззащитного раба, во время которого можно спокойно сидеть и обсуждать достоинство стиля».